Видимо, преподаватель ушел или еще не приходил, потому что студенты, человек 8 юношей и чуть больше девушек, оживленно вели дискуссию. Речь шла о вкладе диссидентов, русских писателей за границей, в мировую культуру. Больше всех и красноречивее всех говорил красивый, смуглолицый парень с шапкой курчавых волос, но спорили с ним только девушки. Парни предпочитали бросать реплики и апеллировать к девушкам. Кристина в споре не участвовала, хотя Курчавый довольно часто обращался к ней, как бы приглашая присоединиться или подтвердить его слова. Заметив Матвея, она вскочила и выбежала в коридор, не обращая внимания на возглас подружки «Крис, ты куда?» и на взгляд Курчавого оратора. Встречи она не ожидала и явно обрадовалась. У Матвея дрогнуло сердце. К своему удивлению, он обрадовался не меньше, обнаружив, что соскучился по девушке. На сей раз Кристина была одета в джинсы и футболку, обтягивающие, и подчеркивающие фигуру, и стоять с ней было одно удовольствие. Если бы не взгляды, разгуливающих по коридору ребят. Из двери аудитории выглянул тот самый смуглый парень, оглядел Матвей и кивнул девушке. «Крис, не забыла, что мы вечером идем в кафешку?» «Я не сказала, да, милорд», — оглянулась Кристина. «Наверное, пойдете без меня». «Ну, мы еще обсудим этот вопрос». Парень глянул вглубь коридора. «Вон скунс идет, закругляйся». Девушка фыркнула, посмотрела на Матвея, не успевшего сказать ни слова. «Не хочешь пойти с нами в кафе?» «Впрочем, вижу, не хочешь. Тогда давай пойдем куда-нибудь еще. Если, конечно, у тебя есть время», – деликатно добавила она. Матвей улыбнулся, получив в ответ улыбку девушки. «Когда вы заканчиваете?» «В 6 но я могу избежать. Подъеду к 6 Жди. У меня есть кое-какие дела. Ты ведь в ДАСе живешь?» «Как устроилась? «ДАС. Дом аспиранта и студента общежития МГУ». Отлично. И девочки в комнате хорошие. Кристина нахмурилась, вспомнив что-то, но тут же ее лицо разгладилось. В принципе, мы можем посидеть в кофейне и в дасе. Потом обговорим варианты. Беги, действительно скунс идет. Кристина оглянулась на входившего в аудиторию преподавателя английского языка. Матвей знал его. Сморщила лоб. Девчонкам он нравится, а мне нет. Смотрит как... как паук. И губы все время облизывает. От такого поневоле вспомнишь Хайяма. Что именно? Ну, он говорил, что учиться не обязательно. Матвей кивнул и процитировал: так как истина вечно уходит из рук, не пытайся понять непонятное друг. Чашу в руки бери, оставайся, невеждой. Нету смысла, поверь, в изучение наук. Кристина засмеялась. Я Марчика тоже читаю и люблю. Чао! подтолкнул девушку к аудитории Матвей и, не оглядываясь, пошел к лестнице. Ее взгляд он чувствовал спиной, но не обернулся чтобы не смазать впечатление, пока не хлопнула дверь. И сразу же увидел в тупичке с дверью туалета того самого парня в белом, Тараса, которого он отбил у налетчиков в собственном доме. «А говорят, гора с горой не сходится», — сказал тот с легкой улыбкой, выступая вперед. У Матвея вдруг появилась уверенность, что парень этот намного старше, чем кажется. Глаза его смотрели на мир, как бездонные колодцы, в которых стыло бесконечное знание. Он все видел, знал и умел, как столетний патриарх, хотя на вид ему можно было дать не больше 28. Как вы меня вычислили? тихо спросил Матвей, напрягаясь. У него возникло ощущение, что его ощупывают изнутри. Вероятность повторной случайной встречи очень мала. Вы реагируете как ганфайтер, погасил улыбку Тарас. Пойдемте поговорим. У меня есть ключ от пустой аудитории. Там нас никто не побеспокоит. Он пошел вперед, не оглядываясь, в уверенности, что собеседник последует за ним. Матвей расслабился, не чувствуя опасности, сказал в удаляющуюся спину. «Здесь разговора не получится. У меня машина. Поехали в центр. Я знаю пару хороших кафе». Через полчаса они сидели в уютном кафе на моросейке, где столики были отгорожены друг от друга решетками из бамбука, увитые плющом и где можно говорить спокойно под тихую музыку, не опасаясь быть подслушанным. Матвей заказал себе то же, что и собеседник – салат, грибной суп, филе трески, запеченное в тесте, кофе. Однако ел, не чувствуя вкуса. Он не любил играть по чужим правилам. Еще раз более внимательно огляделся трапезника, отметил гибкость и скупую точность его движений, тихую скрытую силу и снова поразился выражению лица, дышавшего внутренним, глубоким и всепонимающим покоем. Этот человек знал и видел так много, что становилось не по себе. Возраст его угадать было невозможно. 28 или 128 двадцать восемь лет. Матвей Мороз продрал по коже, хотя он и не выдал своих чувств, понимая, что Горшин видит его переживания. И все же Матвей отметил, и кое-что новое в его облике. Нет-нет, да и вспыхивали на его лице искры тоски и горечи. Человек этот явно не был счастлив, тая в глубинах души неведомую боль. Во время всего разговора Матвей чувствовал себя скованно и был напряжен, как никогда. Впервые в жизни ему встретился человек, способный читать его как книгу, вычисливший траекторию его движения и даже суть задания, о котором должны были знать лишь трое. Иногда ему удавалось отстроиться от цепкого взгляда Тараса, выскользнуть из пальцев его психофизического ощупывания, и тогда у собеседника в глазах вспыхивали интересы и уважения. И еще Матвей все время ловил себя на мысли, что все это с ним было. Память мучительно пыталась подсказать что-то,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 Родители с роду не имел мрачно пошутил матвей я не знаю о чем вы говорите значит способности врожденные надо же человек владеет адаптивной психофизической защитой и не является лицом круга парадокс но об этом мы еще поговорим